Часть вторая. Костик. Я мог бы выпить море. Я мог бы стать другим. Вечно молодым, вечно пьяным. Смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Глава первая. Песня-бомба. Ага. Жалко, рок-лаборатория развалилась. Нас бы только за нее туда взяли. Ник достал из кармана потрепанную зажигалку, огонек, с выгравированным конем на боку, подкурил. Откинул длинные белесые волосы назад и рассмеялся. «Да вы чё? Мы нахрен сами себе рок-лаборатория!» Лысый и целлофан загоготали. Целлофан принял из рук друга бутылку дешевого портвейна и сделал большой глоток. В подвале висел плотный табачный туман и пахло грязными носками. Когда-то здесь репетировали сами отцы-основатели уральской рок-лаборатории. Очень давно. Задолго до того, как им выделили клуб в самом центре города. В рок-лабораторию попали не все. Но если уж ты оказался в ее составе, то концерты тебе были гарантированы. А еще про участников рок-лаборатории снимали документальные фильмы и писали в газетах. С развалом Советского Союза лаборатория, как и многие организации, самоликвидировалась. Не до музыки всем было тогда. Из-под обломков рухнувшей системы Выбраться смогли только несколько групп, которые каким-то чудом сохранили и даже приумножили популярность. Подвал же, кроме сторожа дяди Паши и горст Ниферов, теперь не был нужен никому. Ник, Лысый и Целлофан не спешили расходиться. Еще целых двадцать минут, а может быть и полчаса, пока сторож не выгонит их, можно посидеть здесь, в сумраке, и поговорить о музыке и девчонках. И о том, что совсем скоро, меньше чем через три месяца, они, наконец, покинут опостылившие стены школы. И тогда смогут делать все, что захочется. Целлофан вытер губы тыльной стороной ладони и заговорщицки стрельнул глазами в друзей. Одна мысля есть на миллион баксов. И, видимо, смакуя собственную идею, снова приложился к бутылке портвейна. Ник толкнул друга в плечо так, что тот чуть не подавился напитком. Отобрал бутылку. — Давай, гони свою идею! — отпив из горлышка, приказал он. — Короче, мой батя пару дней назад телек взял чинить. А телек этот — Олега Шаманова. Мы с ним, получается, почти знакомы. Надо ему кассету с песней передать. А он нас так раскрутит, что нам и не снилось. Настало время Ника давиться портвейном. — А батя твой согласится? — с сомнением отозвался, увлеченный до этого настройкой гитары лысый. — Не успел целлофан ответить, как в дверь просунулось красное лицо дяди Паши. Вид оно имело виноватый. «Евгеша, твой папа звонил. Он это... спрашивал, тут вы или нет. Я это... Сказал, что нет, но он мне это... Не поверил, кажись». «Ска...» сплюнув, процедил целлофан. Он пригладил чуть дрожащей рукой темные сальные волосы. Затем встал с продавленного стула, и потянулся к серебристой куртке из странного шуршащего материала. Эту куртку целлофанову отцу подарили клиенты. И, собственно, из-за нее целлофан и получил прозвище. Надо валить. — А сколько время? — лениво спросил со своего места Ник. — Я знаю. — пожал плечами целлофан, натягивая куртку. — Много, если предок позвонил. — Семь сорок, — услужливо подсказал лысый, взглянув на циферблат наручных часов. «Бляха, Костик!» Никто же вскочил на ноги, стремительно подхватил чехол с гитарой и неизменную кожанку. Ни с кем не прощаясь, рванул к выходу. Лысый и целлофан переглянулись. Лысый потянулся к гитарному чехлу. «А идея правда класс!» — проговорил он, убирая инструмент. «Попробуешь через отца пробить?» «Попробую», — кивнул целлофан и поскреб переносицу. «Главное — момент подходящий выбрать». От вида одинокой фигурки Костика у Ника на секунду защемило сердце. Худой, светловолосый, как старший брат, с нелепой, по мнению Ника, стрижкой под горшок. Волосы клоками проглядывают из подвязанной шапки. В ареоле падающего снега мальчик сидел на ступеньках возле художественной школы. Руки он запустил глубоко в карманы потертой дубленки, а нос спрятал в воротник. Ник взял себя в руки и напустился на младшего брата. — Ну, и чего ты тут сидишь? «Жопу заморозишь! Давно бы сам домой дошел!» Костик поднял на старшего брата порозовевшее от холода лицо. Поправил папку для бумаг, которая все время норовила выпасть из-под мышки. И робко улыбнулся. «Мама сказала всегда тебя ждать!» «Всегда меня ждать!» Передразнил брата Ник. «У меня дела! Тут идти три двора!» «Извини!» Плечи Костика поникли. «Да че уж! Пошли!» Ник поправил чехол за спиной и спустился на пару ступенек. «Давай папку свою, а то как дурак с ней!» Костик послушно протянул рисунки и засеменил следом за старшим братом. На подходе к темной площадке он робко дернул Ника за рукав. «Никит, может, не пойдем через корабль?» «А что, штанишки боишься намочить?» Честно признаться, Ник сам побаивался плохо освещенного двора с каменной скульптурой-площадкой в форме корабля. Парень помнил, с какой любовью в его детстве этот каменный корабль складывали их соседи. И родители тоже. Да что уж там. Сам Ник положил тогда на застывающий цемент пару камешков. Сейчас же утопающее в темноте сооружение внушало только страх. А мимо зияющей темной трубы, которая торчала прямо из середины корабля, Ник вообще не мог пройти без внутренней дрожи. Но не признаваться же в этом мелкому. Хмыкнув, Ник уверенно зашагал вперед. Костик сопел рядом. Рукав брата он так и не отпустил. «Блин, ты мне так куртку порвешь!» Ник дернул плечом, и папка с рисунками, выскользнув, шлепнулась в мартовскую мешанину из снега и песка. Охнув, Костик опустился на корточки и принялся подбирать разлетевшиеся листы. «Вот видишь!» мстительно процедил Ник. «Сам виноват!» От темной впадины трубы отделилась тень и двинулась в сторону братьев. — Чего ты мне свою мазню мокрую суешь? Сам неси. Чьи-то руки силой оттолкнули Ника, заставив того упасть в грязный сугроб. — Петя! Петенька! Костик закричал. Запутавшись в лямках гитарного чехла, Ник беспомощно задрыгал ногами. Брат продолжал вопить, заглушая Костика, прочитала невидимая женщина. — Петенька, пойдем домой, милый! Ты где так долго был? Освободившись наконец от чехла, Ник перекатился на бок. Возле Костика на коленях сидела скрюченная женская фигура. — Петь, это твои рисунки? — Очень красиво. — Какой ты у меня художник. — Тетя Катя. Местные дети называли ее «карга-кочерга» из-за вечно сгорбленной спины. Карга-кочерга была местной сумасшедшей. Уже много лет она бродила по району и, завидев любого мальчика, пыталась утащить с того в неизвестном направлении. Когда Ник только пошел в школу, у «карги-кочерги» пропал сын — Петя. А буквально за месяц до пропажи муж тети Кати вернулся домой в цинковом гробу. После этого крыша у корги-кочерги поехала капитально. Поднявшись, Ник положил руку на плечо корги-кочерги. — Тетя Катя, это не Петя, это Костик. Женщина повернула к нему растрепанную голову и по-детски переспросила. — Костик? — Ага, мой брат, Костик. Женщина снова повернулась к мальчику. «Ты не Петя?» Тот, всхлипывая, затряс головой. «Не Петя! Не Петя!» В задумчивости принялась повторять корга-кочерга. Ник поспешно вытянул из сугроба чехол и, подхватив младшего брата за локоть, поволок прочь. «Не Петя! Не Петя!» Неслось им вслед. «Мы что, оставим ее так сидеть?» Костик попытался развернуться, но Ник только сильнее дернул его за собой. А чё, ты её на чай хочешь позвать? Погнали скорее, пока она не очухалась. Братья почти бегом припустили к подъезду и выдохнули, только когда за ними захлопнулась дверь в квартиру. Немного отдышавшись, Ник поднял взгляд на все еще испуганного брата. Ты только это, маме не говори, что я опоздал, а через корабль больше ходить не будем. — Ты домой? Прохладный мартовский вечер встретил целлофана и лысого снегопадом. Лысый покачал головой. «Не, я на остановку. Мать надо сменить». «А, ну, бывай». Целлофан почесал нос и, шурша курткой, направился в сторону своего дома. Высы пошел вверх по улице. Из Карабаса уже доносилась грохочущая на весь район музыка. «Справка. Карабас. Ночной клуб, располагавшийся в здании Коска, Россия. С 1098 по 2009 года. Примечание автора». Лысый поморщился и, подняв воротник куртки, ускорил шаг. Мать Лысого, можно сказать, вела двойную жизнь: с девяти до пяти она выдавала книги в районной библиотеке, а с шести вечера до шести утра сидела в ларьке возле остановки. Лысый сменял мать в восемь, чтобы она могла поспать хотя бы до полуночи. До остановки пару минут ходу, а часы показывали, что у Лысого есть еще пятнадцать минут. Можно потренироваться. Внутри металлической коробки остановки Лежа на скамейке благоухал бомж. Лысый поморщился и посмотрел на часы. Двенадцать минут. Парень быстро зыркнул по сторонам и схватился за одну из горизонтальных перекладин, которые опоясывали внешние стены остановки. — Э, кто тут? — оживился бомж. Но Лысый, не обращая на него внимания и стараясь не смотреть вниз, полз на металлическую крышу. Забравшись на самый верх, Он опрометчиво кинул взгляд на противоположную сторону дороги, где неряшливой кучей громоздились ларьки. Голова закружилась. Лысый охнул и, закрыв глаза, опустился на корточки. Лысый мечтал после школы уехать за границу. В Германию, Англию, а лучше всего в Штаты. Он давно уже копил деньги на поездку. Проблема была в том, что Лысый до паники боялся высоты. Что с ним станет в самолете, он не хотел даже думать. Поэтому парень решил постепенно избавляться от страха. Лысый сделал глубокий вдох и приоткрыл глаза. Наверху гулял ощутимый ветер, и усилием воли парень прогнал от себя мысли о том, что его можно сдуть. Посмотрел на часы. Семь минут. Фигня. Просижу. Чтобы отвлечься от мысли о ветре и высоте, лыса стал думать о книге, которую он сегодня начал читать на уроке алгебры. Книга называлась «Генерацион П». И мать дала ее Лысому под большим секретом, ведь это была книга для читального зала. Поэтому на уроках приходилось шифроваться и чуть что прятать книгу в сумку, чтобы не отобрали. Поэтому Лысый успел прочитать только с десяток страниц. Он совсем не понял Чапаева и пустоту, которую читал до этого, и надеялся, что нынешняя книга будет хоть немного понятнее. Лысый скосил глаза на часы. «Без двух минут восемь. Пора идти». Нащупав ближайшую перекладину, он осторожно пополз вниз. Ниже, еще ниже, осторожно. Изнутри по остановке ударили. Вскрикнув, лысый сорвался и неуклюже завалился на грязный асфальт. Из-за металлической стены показалась растрепанная голова. «Хватит ползать там! Спать мешаешь!» Лысый хмуро взглянул на бомжа и, потирая правый локоть, поднялся на ноги. Хорошо, что почти спустился. Игнорируя ругательство, несущееся ему в спину, Парень быстрым шагом направился к нужному ларьку. Металлическую дверь ему открыла молодая, но уже начинающая полнеть женщина с давно не крашенными волосами. Она потянулась поцеловать сына, но замерла на полпути, увидев грязное пятно на куртке. Что случилось? Упал, Отмахнулся лысый. Женщина, прихватив откуда-то из-под прилавка пальто, сделала шаг на улицу. «Тебя не обижают?» Лысо улыбнулся и протиснулся в узкое пространство ларька. — Мам, посмотри на меня. Я сам кого хочешь обижу. — Говорю же, упал. Мать покачала головой. Однако взгляд ее стал спокойнее. Лысо стянул куртку и засунул ее под прилавок. Чехол с гитарой он прислонил прямо к полкам с товаром. — Все, иди, не волнуйся. Мать все-таки чмокнула сына и, запахивая на ходу пальто, направилась к пешеходному переходу. Лысо проводил ее взглядом до противоположной стороны дороги, потом захлопнул дверь, вытянул из рюкзака книгу и, подсвечивая себе карманным фонариком, принялся за чтение. Салафан долго шуршал в полутемном подъезде, стараясь беззвучно вложить ключ в замочную скважину и провернуть его там, спиной ощущая цепкий взгляд соседки из квартиры напротив. Когда он вошел, отец уже стоял в коридоре. Пил. «Нет, ты чего, пап?» – ответил целлофан, стараясь не дышать в его сторону. Снимая кроссовки, он затылком чувствовал разъяренный взгляд отца. Целлофан надеялся только на то, что он успеет проскользнуть в комнату прежде, чем случится взрыв. В этот раз не повезло. «Ты гаденыш малолетний! Бухаешь, пока отец работает!» От первой затрещины удалось вернуться. но отца это только разозлило. «На месте стой, когда я с тобой разговариваю!» Целлофан попытался протиснуться дальше по коридору, но отец поймал сына за волосы и со всей силы грохнул его головой об стену. Целлофан только чудом успел подставить руку. Но отец не собирался останавливаться. Похоже, он ждал этого весь день. «Дун! Тебе эту куртку кто достал?» «Дун! Кто тебя, гаденыша, кормит, поет?» «Дун! Ты за чей счет живешь, уродец?» Отец развернул Целлофана к себе лицом. «Что молчишь? Нечего сказать!» Тот замотал головой. По опыту он знал, что единственный способ это прекратить во всем соглашаться с отцом. Искаженное гневом лицо мужчины чуть разгладилось. «То-то же!» Он оттолкнул сына вглубь коридора. «Помни, кому ты всем обязан!» Развернувшись к сыну спиной, он пошел в свой кабинет, откуда ощутимо тянуло раскаленным припоем. Не дожидаясь, пока отец обвинит его и в рабочих неурядицах, Целлофан почти забежал в свою комнату и захлопнул дверь, подперев ее спиной. Хорошее настроение, принесенное на волнах портвейна, улетучилось. Остался лишь гадкий привкус во рту. Целофан опустился на пол, пытаясь сдержать слезы, которые катились по щекам. Он до крови вцепился зубами в руку между большим и указательным пальцами. Несколько раз силой выдохнув, закрыл глаза. Коженка, берцы. Длинные белые волосы. — Да вы чё? Мы нахрен сами себе рок-лаборатория! Целлофан рожал зубы и, всхлипнув, улыбнулся.